Разношерстная, кое-как одетая компания японцев покинула замок санта сивера стены которого потемнели от птичьего помета, дождей и ветров. Окружив, будто взяв под защиту только-только оправившегося от болезни Кюсу Кенниси, они медленно спустились на равнину. Самурай, возглавлявший процессию вместе с Танакой и Веласко, то и дело оглядывался все ли в порядке у молодого товарища, и терпеливо дожидался отстающих. Во время путешествия по Новой Испании японцы даже под лучами палящего солнца шли вперед полные силы надежд. Но теперь, когда все надежды рухнули, они едва волочили ноги. Никто из них даже не помышлял о том, что в городе под названием Рим произойдет поворот к лучшему. Куда бы они ни направились, в Рим или в какую-то иную землю, их передвижения уже не имеют никакого смысла. Они прекрасно понимали это. Однако это бесцельное путешествие должно быть доведено до конца. Без этого у них не будет оснований для возвращения на родину. Путешествие, которое долгое время вело их от иллюзии к иллюзии, приближалось к концу. Уже наступила весна. Обрамлявшие поля миндальные деревья сплошь покрывали нежно-розовые цветки. Мотыживший землю крестьянин удивленно смотрел на необычную подозрительную процессию. Японцев в длинных, как у арабов, одеждах, перехваченных широкими поясами, с волосами, стянутыми на затылке, он, видимо, принял за выходцев из жарких стран. Крестьянин бросил свою мотыгу и бегом припустил к своему дому. Ни белоснежная пена цветущих яблонь, ни пение птиц не трогали сердце самурая. Сейчас его не порадовала бы весна даже дома, в долине. Отпустив поводья, он доверился своей лошади, следовавшей за Веласко. Сколько раз этот человек предавал их, вселял надежду и рассыпал ее в прах внушал новую иллюзию, и путешествие продолжалось. Однако в измученной душе самурая уже не было ненависти к этому проповеднику. Ему даже казалось, что Веласко такой же несчастный человек, как он сам. Всякий раз, когда они проезжали деревню, их испуганно провожали глазами стоявшие на обочине дороги жители. Иногда кто-то весело окликал японцев, Но они бесстрастно ехали дальше, будто не замечая ничего вокруг и напоминая следовавшую за гробом похоронную процессию. Вечером прошел весенний дождь, и когда он прекратился, путники уже были на вершине холма тор -Векья. Вечный город был затянут легкой дымкой. Внизу сонно извивался Тибор, вдалеке — В окружении рощ, покрытых нежной светло-зеленой листвой, виднелся холм пинций. Беспорядочно, налезая друг на друга, теснились дома с коричневыми крышами, небо пронзали шпили многочисленных соборов и церквей. Остановив на холме лошадь, Веласка, как по обязанности, стал давать объяснения: «Вон там колизей, там форум». Однако японцы в этот раз даже не кивали ему в ответ. «А там Ватикан, резиденция Папы». В меж коричневых крыш возвышался белый купол. По кругу площади, как муравьи, сновали люди. Японцы угрюмо молчали, с таким видом, будто не спали всю ночь. Наконец Кавалькада въехала в Рим. Всадники ехали по мощенным камнем улицам, мокрым после дождя. За ними бежали дети. К ним присоединились и любопытные взрослые. По длинной каменной лестнице японцы поднялись на Капитолийский холм и скрылись в монастыре Арачели. Двери за ними закрылись. По толпе прокатился слух, что приехали послы из Венгрии. И люди разошлись. Всю страстную неделю Рим поливали весенние дожди. Город ждал праздника Пасхи. В церквях, в знак скорби по умершему Иисусу, алтари были задрапированы лиловой материей. Алтарные свечи потушены, служили молебны о воскресении Иисуса. Свечи, множество свечей, сияли лишь у образов Девы Марии. По вечерам перед ними в большом количестве собирались мужчины и женщины, чтобы помолиться об искуплении грехов. Но никто из молельщиков не мог сказать, что видел выходящих из монастыря Арачели японцев. В пасхальное утро, еще в предрассветных сумерках, на площади Святого Петра в Ватикане стали собираться группы людей, выстраиваться рядами. Это были паломники, пришедшие издалека, и монахи. Они стояли перед собором, терпеливо ожидая чего-то. Тихо молились, окутанные молочно-белым туманом, превозмогая утренний холод. К тому времени, когда туман рассеялся, почти вся площадь была заполнена людьми. На ступеньках каменной лестницы выстроились в ряд молодые гвардейцы в серебряных шлемах и красных мундирах с пиками наперевес. В восемь часов раздался удар колокола. По этому сигналу зазвонили колокола во всех церквях Рима. Начался праздник Пасхи. У площади Святого Петра скопились роскошные кареты римской знати, приглашенные к торжественной мессе. Вельможи и аристократы прокладывали себе дорогу сквозь толпы народа и исчезали за вратами базилики. Незадолго до девяти часов врата базилики распахнулись. Собравшиеся у лестницы монахи и паломники, отталкивая друг друга, рванулись вперед. Им тоже будет позволено получить благословение Его Святейшества Папы. Гвардейцы с пиками в руках сдерживали толпу, выстраивали людей в очереди. Те, кто остался снаружи, должны были опуститься на колени прямо на камни, которыми вымощена площадь. В огромной базилике, своды которые опирались на мраморные колонны, «Яблоку негде упасть». Кардиналы в своих расшитых золотом митрах расположились в креслах по обе стороны главного алтаря, в молчании ожидая появления папы. Золотой алтарь, до последнего дня задрепированный лиловой тканью, теперь украшало множество серебряных подсвечников. Кардинал Боргезе, занимавший почетное место среди высшего духовенства, Холодно смотрел на коленно преклоненную толпу, застывшую в абсолютном молчании. У входа в базилику началось движение. Распахнулись главные врата, в которых должен был появиться папа. Зазвучал орган, и хор Ватикана запел «Види аквам». «Видел я воду» — начальные слова песнопения, которые по традиции... Звучит в католических церквях во время пасхального окропления. «Понтифик наш! Понтифик наш!» донеслось сначала из дальнего конца базилики. Эти слова тут же подхватили все, кто собрался в базилике, они выплеснулись в толпу на площади и слились в один могучий голос. «Понтифик наш! Понтифик наш!» В этот момент появился Папа Павел Пятый. Несколько священнослужителей внесли на руках трон, на котором восседал он, подобно фигуре, распростертой над бушпритом рассекающего волны корабля. Папа, облаченный в белоснежные одежды и высокую тиару, устало поднял руку. Благословляя собравшиеся по обе стороны процессии ликующие толпы, Папа медленно продвигался к базилике святого Петра. «Помолимся за нашего пантифика, грянула в унисон группа монахов в одном из уголков Людского моря. Глядя на их простые рясы, облепленные грязью, можно было понять, что они прибыли на празднование Пасхи издалека. «Господь да сохранит его!» Папа удовлетворенно обернулся в сторону монахов и осенил их крестным знамением. Увидев это, толпа заволновалась, пришла в движение. Жаждущие благословения стали напирать настоящих впереди, пытаясь хоть на шаг приблизиться к папе. Однако его трон плыл к базилике над головами людей, словно корабль по морю, как бы стряхивая из себя наседавших богомольцев. Он медленно поднялся по ступеням лестницы, и гвардейцы в серебряных шлемах и красных мундирах встали за ним стеной, осаживая рвущихся к папе паломников. И главные врата базилики святого Петра поглотили трон. И в тот же миг под сводами собора грянули голоса дожидавшихся этого момента хористов. Мощные, густые басы. Катившиеся словно лавина, эхом отражались от уходящего ввысь купола и стен базилики. «Аллилуйя! Аллилуйя! Исповедуйтесь Господу!» Когда трон проплывал по проходу, по обе стороны которого преклонили колени вельможи и аристократы, священнослужители и паломники, они, чтобы узреть руку простертую из белоснежных одежд и посылающую благословение пастве, поднимали головы и тут же дружно опускали в поклоне. Картина напоминала колышущиеся колосья на пшеничном поле. Двенадцать кардиналов, символизирующих учеников Христа, стоя в первом ряду, встречали приближающийся папский трон. Пламя свечей В десятках серебряных подсвечников на алтаре колебалось, все ждали начала праздничной мессы, которую должен был служить Павел V. Вдруг в толпе с левой стороны от прохода несколько человек вскочили с места и бросились к трону. Один из них прокричал какие-то слова на языке, который собравшиеся в соборе святого Петра никогда не слышали. Папа поднес к щеке правую руку, собравшись было тихо перекрестить выстроившуюся перед ним троицу. Однако его остановило напряжение, которое он прочитал в их глазах. Папа заметил, что лица у них смуглые, как у арабов, носы приплюснутые, а волосы собраны сзади в тугой пучок. «Они с востока», — понял папа. Но из какой страны? Длинные до пят одежды, на ногах белые короткие чулки и странной формы сандалии. Папа догадался, что один из них хочет попросить его о чем-то, но не мог понять, о чем именно. «Мы — японцы!» — кричал потерявший голову Танака. — Мы переплыли океан! Мы — послы! Мы приехали из Японии! Трое монахов попробовали оттащить этих странных людей от трона, но те упирались изо всех сил, и сдвинуть их с места не было никакой возможности. «Пожалуйста — Пожалуйста! Трое японцев лишились дара речи. Выдавив из себя это слово, они смотрели на Павла Пятого не в состоянии больше сдерживать переполнявшие их чувства. Слова «подать петицию» застряли в горле, и произнести их они были не в состоянии. Слезы брызнули из глаз Танаки, Самурая и Ниси, покатились по загорелым щекам. «Пожалуйста!» Увидев, что трое азиатов благоговейно склонили головы перед папой, монахи, державшие их сзади за плечи, ослабили руки. Они убедились, что это не безумцы, и у них нет враждебных намерений. Папа вопрошающе посмотрел на людей, стоявших на коленях за спиной у азиатов, ища у них помощи. Он почувствовал, что чужеземцы о чем-то умоляют его и хотел услышать, в чем их просьба. Взгляд папы упал на стоявшего в толпе Веласка, но тот не сдвинулся с места и не произнес ни слова. Среди множества людей, заполнивших собор, японский язык знал только он. Только он понимал, до чего пытаются докричаться японцы. Однако, словно какая-то невидимая сила, не давало ему пошевелиться. Веласко, не отрываясь, смотрел на дородного, сохранявшего невозмутимость на своем троне папу, на старика в белой мантии, на его поднятую руку, унизанную драгоценными перстнями. Внутренний голос тихо нашептывал Веласко, «Никому из вас не понять горя» которые переживают эти японцы, и моего горя тоже. Горя человека, сражавшегося с Японией. Его рот запечатало чувство, очень похожее на месть. Поняв, что никто не объяснит ему, чего добиваются эти люди, папа смотрел на них с сожалением. Ради этих людей, пришедших в Рим с Востока, он не мог пренебречь пасхальной литургией, которую ждали христиане всего мира. Нельзя ради одного агнца оставлять целое стадо. Тихим голосом он приказал носильщикам двигаться дальше. — Пожалуйста! — последний раз взмолились вдогонку папе Танака, Самурай и Неси. Однако этот возглас не смог остановить процессию. На лице папы вновь появилась приветливая улыбка. Он осенял крестным знамением знать и духовенство по обе стороны прохода. Молящиеся поднимали головы и тут же их опускали. У алтаря глубоким поклоном папу приветствовал кардинал Бургезе. Веласко ожидал кардинала Бургеза в тесном и темном покое в соборе святого Петра. Он не просил об этой встрече. Инициативу проявил кардинал. В комнате, как и во всех остальных помещениях в этом здании, было тихо, холодно и одиноко. Пол был вымощен мраморными плитами, на потолке фреска, изображающая распростершего огромные крылья архангела Михаила с копьем в руке. Фрески, однако, не хватало выразительности Микеланджело. К тому же она изрядно потрескалась. Веласко гадал, зачем он мог понадобиться кардиналу. По Риму уже ходили разговоры о непочтительном поведении японских посланников по отношению к папе. И было ясно, что Веласко, как духовное лицо, должен ответить за то, что не образумил своих подопечных. Но как их было тогда остановить? Веласка лучше всех знал, какие страдания пришлось пережить японцам, и, конечно, не мог помешать им выскочить из толпы и заткнуть рот. Ему самому хотелось вместе с ними воззвать к папе, хотелось высказать все свои горькие мысли. Никаких оправданий у него не было. Но сколь бы не осуждал его кардинал Боргезе, в душе он не чувствовал за собой никакой вины. Веласко услышал звук шагов. В сопровождении молодого и, судя по виду, добросовестного и исполнительного секретаря в комнату в той же красной шапочке и просторной мантии вошел кардинал. На лице его лежала усталость. Он сразу сел в приготовленное для него кресло. «Я понимаю, почему вы приказали мне явиться к вам сегодня», — извиняющимся тоном проговорил Веласко, склонившись к большой полной руке — которую протянул ему кардинал. «Японцы совершили ошибку. Это моя вина, но, зная о страданиях, выпавших на их долю, я... Я призвал тебя не для того, чтобы укорять», — прервал его кардинал. «Его святейшество Папа, узнав от меня все обстоятельства, выразил им глубокое сочувствие». Веласко склонил голову и ничего не сказал. Ему не нужны были сострадания и жалость. И посланники, и он сам, прибыли из Японии с другого конца света, преодолели бурные океаны и пересекли сушу вовсе не ради того, чтобы их жалели и им сочувствовали. — Я позвал тебя! — кардинал с грустью посмотрел на Веласка. — Вот зачем! — Если у тебя еще остается хотя бы малейшая надежда, я... Хочу, чтобы ты ее оставил. — Я уже бросил все надежды. Понял еще раньше из ваших слов. Веласко услышал в своем голосе нежелание повиноваться. — Нет, ты еще не сдался, — помрачнев проворчал кардинал. — Это потому, что ты ничего не знаешь. При этих словах секретарь кардинала вытащил из папки лист бумаги. Это письмо губернатора Филиппин, доставлено в Ватикан два дня назад. Вот, прочти. Веласко взял побуревший на солнце листок и заглянул в него. Буквы будто заплясали у него перед глазами. Пока он читал, кардинал сидел молча, потирая ладони. «Тебе надо бросить это дело. В письме говорится, что король Японии решительно настроен к тому, чтобы изгнать из страны всех проповедников и монахов. Теперь любым миссионерам запрещено ступать на японскую землю. И ты, и японские послы, вы должны смириться». Письмо, официальный документ, было датировано ноябрем 1614 года. «Губернатор Хуан де Сильва». Буквы подписи в конце письма напоминали маленьких пляшущих человечков. Веласко был на удивление спокоен. Закрыв глаза, он представил картину. Совет епископов в Мадриде принимает решение по их делу. Похожий на гриф епископ зачитывал Веласко письмо из Макао. «Ватикан не может больше рисковать. Ватикан...» не может рекомендовать Испании и Португалии вести торговлю с Японией, где полностью поставлено под запрет христианство и преследуются верующие. В этих условиях послание, которое доставили японские послы, не имеет никакого смысла. Пойми это. «Господи, да свершится воля Твоя!» — Веласко с трудом вспоминал слова молитвы. Если такова твоя воля, я подчиняюсь. Мои замыслы не стали частью истории, написанной тобой. Сейчас я это четко понял. И он услышал смех. Захлебывающийся женский смех доносился издалека, из далекого далека. Тогда не умрут, Эти слова бессильно слетели с губ Веласка, подобно тому, как лекарство вытекает изо рта измученного недугом больного. — Когда они услышат эту новость, — сказал он, смотревшему на него с сомнением кардиналу, — у них не останется другого выхода. — Но почему? — в голосе кардинала слышалось не столько удивление, сколько раздражение и возмущение. Почему они должны это делать? Они — самураи. А японских самураев учат. Если самурай потерял лицо, он должен умереть. Они исполнили свой долг. Кроме того, разве они не христиане? Христианам же запрещено самоубийство. Виласка испытывал к ничего не понимающему кардиналу чувство, граничащее с ненавистью. Это чувство так переполняло его, что он попробовал напугать собеседника. «В конечном счете получается, что Ватикан их убивает, вынуждает их совершить самый тяжкий для христианина грех — покончить с жизнью. И ты не сможешь их остановить? Я теперь уже не знаю, — покачал головой Веласко. Только если Ватикан поможет хотя бы сохранить им честь». «Чего же ты просишь?» «Аудиенции у папы, чтобы он принял их как японских послов. Если даже его святейшество примет японцев, их пожелания не будут удовлетворены. Это невозможно. Наша политика уже определена. Я не говорю о выполнении их пожеланий. Просто очень жалко этих людей». «Я прошу об аудиенции, во имя их достоинства, во имя их чести!» На выгоревшую монашескую рясу Веласка капали слезы. «Только об этом прошу!» Настал день аудиенции японских посланников у папы. После утренней мессы и завтрака в монастыре, где их поселили, они с помощью слуг впервые облачились в парадные одежды, специально привезенные из Японии для торжественных случаев. Карета, присланная кардиналам, уже ждала их у ворот монастыря. Аудиенция была неофициальной, поэтому эскорты им не полагалось. И все же украшенную золотом черную лакированную карету сопровождали трое фарейтеров. Сев в карету вместе с Танакой, Неси и Веласко, Самурай увидел в окно среди провожавших их монахов и слуг Йодзу. Тот смотрел на него, сложив руки, будто молился одновременно всем богам. Йодзу как бы ободрял самурая, призывая его не терять надежды до конца. Он словно говорил: "Что бы ни случилось, я всегда буду следовать за вами". Но у самурая не было и не могло быть никаких надежд. Ведь аудиенция, на которую они собирались, была чистой формальностью, лишь церемонией, подводящей черту под их долгими странствиями. Однако у самурая от этого жеста Йодзо сердце сжалось так, что он едва сдерживал слезы. Сейчас, когда он в отчаянии брошен и обманут всеми, доверять можно лишь одному слуге, преданному ему с детских лет. Он заморгал и кивнул Йодзо. Карета тронулась. Послышался громкий цокот копыт, отбивавших по мощенной мостовой размеренную дробь. Танака, Самурай и Ниси просто сидели и молчали. Два месяца назад встреча с королем, аудиенция у папы, казались им небывалой честью, о которой можно только мечтать. Тогда для незнатных самураев, которых их собственный князь даже не удостоил приемом, это было бы исключительным, не поддающимся пониманию событиям. Но сейчас они не испытывали никакой радости, не чувствовали даже легкого волнения. Посланники знали, что аудиенция дана им благодаря сочувствию кардинала, откликнувшегося на просьбу Веласка. Они понимали, что эта милость была дарована им, чтобы они смирились со своей участью. На этом их долгое путешествие закончится. И теперь им остается такой же долгий обратный путь, пустой и безрадостный. По обе стороны дороги, по которой ехала карета, тянулись ряды широко раскинувших кроны сосен. Цокот копыт становился все громче. Впереди, на фоне затянутого облаками неба, рисовался купол собора Святого Петра. С улицы Палеоне карета свернула на улицу Борго и въехала на площадь перед Ватиканом. «Когда появится его святейшество Папа, — в очередной раз повторял Веласко, — надо будет три раза преклонить до пола правое колено и припасть к его стопам. Въехавшую в металлические ворота в правом крыле базилики карету приветствовали гвардейцы в красном с копьями наперевес. Карета остановилась. Человек в серебристом парике, длинных белых чулках и с бесстрастным выражением на лице распахнул двери и холодным взором окинул Веласка посланников в необычной парадной одежде. Поднявшись по каменной лестнице, Они оказались в коридоре со сверкающим мраморным полом. По одну сторону выстроились в ряд потемневшие от времени бронзовые статуи. В конце коридора их ожидали два священника. Не говоря ни слова, они провели гостей в приемный покой. Его стены были расписаны фресками, на полу, засланном толстым ковром, стояли роскошные кресла с золочеными подлокотниками. Четверо приглашенных ждали, когда зазвенит колокольчик. Им объяснили, что по этому сигналу они должны войти в зал приемов. «Я войду первым», — на всякий случай повторил Веласко. «Господин Танака, господин Хасыкура, господин Ниси, вы следуете за мной, друг за другом». Время, казалось, тянулось бесконечно. Танака и самурай сидели в креслах, закрыв глаза. Ниси без конца поправлял высокую черную шапку, которую положено надевать в торжественных случаях наконец где-то в отдалении прозвенел колокольчик и двери отворились успокойся неси соберись тихо проговорил танака в его голосе было сочувствие обычно не свойственное этому человеку по обе стороны зала кардинальских собраний выстроилось высшее духовенство Предводительствуемые Веласко, трое японцев прошли сквозь строй красных мантий и шапочек, ловя на себе взгляды присутствующих. В конце зала, в кресле с высокой спинкой, восседал папа, единственный, на ком был белый пелиолус. Пелиолус — традиционный головной убор клира римско-католической церкви. Его цвет определяется рангом владельца. Пелеолус — папы римского белого цвета, кардинала — красный или алый, и епископов — фиолетовый. Священники и диаконы носят пелеолус черного цвета. Невысокий полноватый человек смотрел на них ласково и дружелюбно. В нем совсем не было величественности короля королей. Казалось, папа вот-вот поднимется с кресла и сам подойдет к гостям. Веласко остановился встал на правое колено. Его примеру последовали трое японцев. Однако Неси пошатнулся, и самурай поспешил поддержать его. Стоявший возле папы кардинал Боргеза склонился к нему и что-то сказал. «Читайте, зачитайте послание его светлости», поторопил Веласко, застывшего в полной растерянности Танаку. Тот вытащил свиток с посланием и развернул его. «С нижайшим поклоном обращаемся мы к великому владыке всего мира, его святейшеству Папе Римскому Павлу Пятому!» Голос Танаки прерывался. Самурай видел, как дрожат его руки. «Веласко, брат ордена святого Франциска, прибыл в нашу страну, чтобы проповедовать христианство. Посетив наши владения, он посвятил нас в таинство христианского учения». В результате нам впервые открылись суть и смысл его, и мы решили твердо следовать ему. Однако в последнее время произошли серьезные события, они создали для нас препятствия, и мы пока не в состоянии выполнить нашу волю». Танака снова запнулся. При каждой его заминке грудь самурая наполняла невыразимая пустота, Ведь все эти церковные сановники, присутствующие на аудиенции, не в состоянии понять ни слова из того, что зачитывал японский посланник. Понимали только «самурай снеси» да веласка. «Питая уважение и любовь к братьям вашей церкви, мы будем возводить храмы и отдавать все силы во имя добродетелей, Если есть что-то такое, что ваше святейшество...» «Считает необходимым для распространения святой веры, мы с радостью обеспечим это в нашей стране. Мы готовы предоставить средства и земли для строительства храмов. Вашему святейшеству нет нужды беспокоиться об этом». «Хватит!» — самурай едва удержался, чтобы не закричать. «Хватит!» Он хотел, чтобы несчастный Танака прекратил этот глупый фарс. Какой смысл читать это сидящему молча человеку в белой шапочке? Папа и стоявший рядом с ним кардинал Боргеза терпеливо наблюдали за этим дурацким спектаклем. Новая Испания находится очень далеко от нашей страны, и тем не менее мы испытываем горячее желание установить с ней отношения, и весьма надеемся, что авторитет и влияние вашего святейшества помогут осуществиться нашей воле. Мы уверены, что при поддержке вашего святейшества наши желания будут исполнены». Заикаясь и запинаясь, Танака закончил чтение. От напряжения на лбу у него выступили некрасивые бусины пота. Дождавшись, когда Танака передал послание, Виласка выступил вперед, готовый перевести слова японского посланника. Неожиданно папа поднялся с места. Это не было предусмотрено запланированной процедурой, поэтому по залу прокатился легкий шум, и все церковные иерархи разом повернулись к папскому креслу. «Я...» — тихо проговорил Павел V, наклонившись к Танаке, самураю и Неси — В голосе его звучала грусть. «Обещаю в течение пяти дней на каждой мессе возносить молитвы за Японию и всех вас. Я верю, что Господь не оставит Японию». Папа сошел с возвышения, на котором стояло его кресло. Еще раз внимательно посмотрел на посланников потом поднял руку, благословляя всех присутствующих, и в сопровождении Боргеза и еще трех кардиналов скрылся в соседнем покое. Под взглядами остававшихся в зале иерархов посланники и Веласко удалились в приемный покой. Тяжелые двери со стуком затворились за ними. Они обессиленно рухнули в кресло. Каждый был погружен в свои мысли. В помещении воцарилось полное молчание. Веласка положил руки на колени и опустил голову.